38. Валентин Евгеньевич Баринов, как обычно, прибыл в свой офис точно к девяти. Он соблюдал пунктуальность по двум причинам. Во-первых, щепетильность босса стимулирует исполнительность у подчиненных. Во-вторых, утренние часы – самые плодотворные В это время отдохнувший мозг легче прокладывает дорожку через лабиринт сложных финансовых схем и находит самый лучший выход из критических ситуаций.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 Беглец успел стать символом всех несправедливо осужденных, этакий невинный народный герой. Ну что ж, и я буду говорить о нем только в радужных тонах. Спасибо, Игорек, что тебя не стало. Красивую могилу я тебе обещаю. Баринов в приподнятом настроении перевел деньги Макару и даже отбил сообщение. Благодарю за качественную работу. Он провел ладонями по столу,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 Представился мужчина и раскрыл папку. «Баринов Валентин Евгеньевич, ознакомьтесь, это постановление на обыск в вашем кабинете, а также в квартире и машине». Он показал документы бескураженному бизнесмену. «Какой обыск? В чем дело?» — рычал Баринов, сохраняя самообладание. В его голове выстраивалась цепочка «обыск», «деньги», «хищение». Но это еще надо доказать. Он не так тупо крал деньги компании. Он поборется за себя и растопчет тех, кто написал на него допрос. «В чем меня обвиняют? Я ничего не крал!» «Хищениями мы не занимаемся!» Полковник сделал долгую паузу, разглядывая бизнесмена и ошарашил. «Вы задержаны как заказчик убийства Игоря Самсонова и жесткого нападения на Маргариту Сергеенко». «Заказчик убийства!» у баринова пересохла во рту. кольнуло под сердцем, в висках застучала...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 Полковник досадливо поморщился, загораживаясь раскрытой ладонью. «Валентин Евгеньевич, не будем отнимать друг у друга время. Чтобы ускорить наше общение, я вам кое-что покажу». Он включил электронный планшет и щелкнул по экрану. «Вы пользовались этим телефоном не один день. В этой папке ваша переписка с наемным киллером по имени Макар 007. С первого до последнего сообщения, включая сегодняшнее». Баринов тупо смотрел на свое последнее эмоциональное послание.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 «Воды!» — попросил Баринов и осел в кресло. С каждым глотком безысходная очевидность заполняла его ледяной пустотой. Он только что хвалил себя, поздравлял с успехом, подсчитывал барыши, а оказалось, что невидимый соперник обыграл его с сухим счетом. Он пропал и не может оправдаться. Кровавая фотография убитого Самсонова стояла у него перед глазами. Он даже не стер ее в телефоне, дурак. Хотя какое теперь это имеет значение? Он пропал. Оставался важный вопрос. — А как же Самсонов? — пролепетал Валентин Евгеньевич. — Если вы все контролировали, то почему допустили? — У меня встречный вопрос. Шумаков наклонился, буравя взглядом. — Расскажите, как вы убили жену Самсонова? Екатерину Золотову. У Баринова помутнело в глазах.